Страдания святого мученика Ваты Святой мученик Вата происходил из Персии. Предки его были христиане, и сам он был воспитан в христианской вере. Достигший тридцатилетнего возраста, он оставил отца, мать, жену и детей, имущество свое раздал бедным и, уйдя из родительского дома, принял иночество. Усердно подвязаясь в иноческой жизни, он пожелал окончить жизнь свою мученическую смертью. В то время воздвигнуто было на христиан гонение, и когда все иноки из той обители, где подвязался святой, разбежались, он один остался в ней. Вскоре он был схвачен и отдан на суд правителю города Незибии. Последний стал принуждать его отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Но святой не послушался его и дерзновенно исповедал Христа истинным Богом. За это ему связали руки так, что от сильного напряжения они вышли из плечевого сустава. После этого святого стали волочить по земле и при этом били его по всему телу. Святой мученик после всех этих истязаний скончался за веру во Христа, будучи усечен мечом.